Магистр стиснул зубы, словно из всех сил стараясь не засмеяться. Он вернулся к обломку трона, обошел его, несколько раз глубоко вздохнул, махнул рукой и сказал. Ты виновен в том, что не покарал пронзившего меня копьем. Меня, твоего магистра, твоего лорда. Ты стоял и смотрел. Кто давал тебе, щенок, право размышлять, хороши или плохи мои действия? Это мои действия. Мои действия твоего хозяина. Ты ничем не помешал убийце. Ты даже не пытался. Ты мог бы и сам бросить то копье. Признаешь? Карл молчал. Магистр занес кулак. Говори со мной! В ответ раздалось только... Безумие. Да? Безумие? А мне кажется, что я единственный, кто еще способен смотреть в лицо правде. Вы все цепляетесь за прошлое. Все. Твои братья цеплялись. Каждый человек на этом континенте. А прошлого нет. Представь себе, нет. Ни капли, ни секунды, ни клочка прошлого. Одно лишь будущее. Ушедшие боги не вернутся. Трем королям, на помощь которых ты так надеялся, нет никакого дела до этих земель. Мир распадается на части. И нужно искать другую силу. Других владык. Лучшие умы страны уже поняли это. Но мне не дано убедить тебя. Какая разница? Может быть я и вправду сошел с ума? Почему бы и нет? Только вы все... «Разумные! Сдохните и станете грязью, а я обрету бессмертие!» Но «Зачем ты убиваешь нас?» Спросил Карл дрожащим голосом, в котором все еще стояли слезы. «Зачем убиваешь тех, кто верил тебе?» «Ты предал все! Ничтожество!» «Не смей разговаривать так со мной!» Магистр шагнул Карла вплотную и зарычал ему в лицо. «Слышишь?» «Не смей так говорить с повелителем, щенок!» Ответ не заставил себя ждать. «Повторю еще раз. Я не знаю тебя!» «Что?» Разъяренно вскричал магистр и, широко замахнувшись, попытался ударить Карла кулаком по лицу. Юноша увернулся и, оттолкнув его, рванулся к дверям. Солдаты, стоявшие по сторонам, не успели среагировать вовремя. Бросились в погоню на мгновение позже, чем следовало. И теперь им, отягощенным оружием и доспехом, было уже не догнать беглеца. Карл понимал, что шансов уцелеть у него нет. Даже если удастся вырваться из чертога, на лестницах он все равно встретит смерть. Но сама попытка сбежать, пусть и заранее обреченная на полный провал, уже была подвигом. Тем самым плевком в глаза врагу, признаком настоящего воина. Умирай, но не сдавайся. Возможно, за дверью ему повезет выхватить у кого-нибудь клинок и забрать с собой на темные тропы пару-другую ублюдков. «Держите!» — забежал позади мертвый магистр. «Хватайте его!» Стражники тяжело пыхтели за спиной. Лязнул доставаемый из ножен меч. «Не достанут». «Не успеют!» «Дверь уже близко!» Не избавляя скорости, толкнуть плечом... Колдун на другом конце зала сказал что-то. Тени вдруг колыхнулись, и пол под ногами карла ожил. Из тонких щелей между каменных плит рванулись кривые, сочащиеся темной жижей щупальца. Или пальцы, или колия. Обвили ноги юноши, оплели колени, взобрались по бедрам и животу. Слишком упругие, слишком гибкие, чтобы сломаться или уступить. Они держали крепко. Карл рванулся изо всех сил, но живая клетка не отпустила его Солдаты в нерешительности остановились, не решаясь подойти вплотную к магической ловушке. А вот магистр приблизился без опаски. От нас не уйти, малыш! Он все-таки ударил Карла. Кулаком в весу. Молодой рыцарь качнулся, но тут живые прутья исчезли, втянувшись обратно в пол. И он упал следом, не сумев удержать равновесие. Магистр пнул его в лицо, потом в плечо, в живот, не переставая кричать. «Нет, я все-таки твой лорд! И ты в этом убедишься, когда я прикончу тебя. Когда я выволоку на площади, повешу вниз головой, выпустив кишки. Тогда ты поймешь, что я твой лорд!» Тогда ты поймешь, что в этом как раз все дело. Нанеся еще пару ударов, он повернулся к зловещей фигуре на границе темноты. Держите его. Мне хотелось побеседовать с ним, но он слишком дерзок. Нужно учиться уважать старших.